Печальный день. Лонг-Бич, Калифорния. Октябрь, вторник. Фрица появилась в казарме, поздоровалась со всеми, как обычно. «Здоров, ребята, я вернулась и готова поесть. Кто хочет?» Тут она умолкла, заметив, что на нее глаза не поднимают, а некоторые девчонки вообще будто заплаканы. «Что случилось?» Уилли ткнула пальцем в письмо у фрицы на кровати. Она подобрала его и увидела на конверте адрес Вашингтонского штаба армейской авиации. Она быстро вскрыла конверт и прочла, что генерал Хэб Арнольд приказал к 20 декабря свернуть программу ОС. Фрица остолбенела. «Это шутка?» «Нет, читай дальше». Фрица присела на кровать и дочитала. «Когда вы были нам нужны, вы не подвели нас и служили образцово, ла-ла-ла». Она перескочила к концу. Но теперь ситуация на войне изменилась, и ваша добровольческая помощь больше не требуется. Если продолжите служить, то будете замещать, а не высвобождать наших молодых людей. Я знаю, что осы этого не желают, ла-ла-ла, с искренней благодарностью всегда мягких посадок. В тот день такое письмо получили осы, размещенные на девяти сотнях баз по всей стране. Оказалось, тысячи гражданских летных инструкторов-мужчин получили возможность не служить в армии, пока тренируют военных летчиков. Но теперь в армии их было вдосталь, и потому летные школы по всей стране начали закрывать. Однако на Тихоокеанское побережье и в контролируемой нацистами Европе не хватало обычной пехоты. И тут-то гражданские летные инструкторы внезапно подпали под призыв. И оказаться теперь могли не в летчиках, а в сухопутных войсках. И столь же внезапно многие инструкторы захотели взяться за работу ОС и таким манером остаться в Штатах. Многих натаскают с немалыми расходами для правительства, обращаться с современными самолетами, которые водили женщины, Но, ну, тем не менее, мужчины сплотились и устроили громадную шумиху, чтобы не дать провести законопроект, уже внесенный в Конгресс, по которому осы переводились в ранг военных и оставались на летной службе. Общественности говорили, что военные летчицы – это не патриотично, потому что они отбирают работу у мужчин, а уж если женщины хотят служить в армии, пусть идут в женские войска или в медсестры. Вот где они действительно требуются. А тут и Организация ветеранов иностранных войн, и Американский легион подсуетились, и законопроект о милитаризации ОС провалился. Это означало, что семьи погибших девушек не получат никаких посмертных привилегий, а в конце войны ОСам, в отличие от ветеранов в отставке, не видать ни льгот военнослужащих, ни медицинских послаблений. Ничего.